Эпиграф «В последний час во тьме, в огне, Пусть сердце не забудет, Нет оправдания войне, И никогда не будет» Зинаида Гиппюс От издателя Жанр военного рассказа знаком русскому читателю еще по творчеству Льва Толстого, Константина Станюковича, Владимира Короленко, Константина пустовского и других известных писателей. В небольшом произведении можно описать лишь эпизод Большой войны, но только истинный мастер может иногда на нескольких страницах раскрыть характер героя и через его подвиг и страдания показать подвиг и страдания всего народа. В нашей книге речь пойдет о Великой Отечественной войне, Последней, самой кровопролитной большой войне. Хотя прошло уже 70 лет, но оказалось, что события те не так уж до Героизм наших дедов и прадедов вдохновляет теперь наших русских братьев. Взрывы слышны теперь уже рядом с российской границей. И нашим солдатам-офицерам необходимо учиться мужеству и стойкости, и на примерах литературных героев в том числе. В наше непростое время есть немало желающих исказить события тех лет и принизить роль СССР во Второй мировой войне. Мы включили в наш сборник рассказы самых известных отечественных писателей. Многие из этих небольших произведений стали основой для всеми любимых кинокартин. Еще ни одно поколение сможет учиться защищать и любить Родину на примере военных подвигов наших дедов и прадедов, описанных Талантливой рукой литераторов.